война в воздухе дебют немецких бомбардировщиков под лишневым как средство воздействия на цели на поле боя был несомненно устрашающим однако только авиаударами по наступающим советским частям участие корпуса фонграйма не ограничилось истребители пятого авиакорпуса начали активнее прикрывать наступающие соединения первой танковой группы Можно сказать, что немецкая авиация 26 июня повернулась лицом к потребностям своих сухопутных войск. В какой-то мере этому способствовала смена аэродромов базирования Мессершмиттов. Утром 26 июня две группы из трех эскадры Йод Г-3 перебрались на аэродромы в непосредственной близости от района развернувшегося танкового сражения. Группа 3 ЙОДГ-3 теперь базировалась под Луцком на только что занятом немецкими танкистами советском аэродроме. Смены стратегии советской авиации 26 июня напротив не произошло. Командование Юго-Западного фронта поставило своим авиасоединениям задачу в одном приказе с мехкорпусами. Это был боевой приказ номер 0016 от 25 июня, в котором говорилось Военно-воздушным силам фронта с четырех часов начать бомбометание по местам скопления танков противника с целью максимального подавления к началу атаки. Атаку предварить и сопровождать мощными ударами с воздуха. Окончательно придя в себя после шока первых дней, ВВС Юго-Западного фронта действовали с возрастающей интенсивностью. Так, 17-я авиадивизия 26 июня резко повысила свою активность по сравнению с предыдущими днями. Ее летчики выполнили 235 вылетов, сбросили 280 ФАБ-100, 424 ФАБ-50 и 30 АО-25. Основными целями были колонны противника и скопление техники в районе Берестечка, остров Радзихов. 225-й СБП выполнил три вылета всем полком, 224-й СБП и 48-й СБП по два вылета всем полком. Потери соединения, несмотря на высокую интенсивность полетов, были невелики. Один самолет не вернулся с задания и два СБ были сбиты в районе цели. 48-й бомбардировочный полк дивизии 17П2, прикрывавшийся двадцатым истребительным авиаполком 28ЯК1, вообще не понес боевых потерь. Только одна пешка села на вынужденную посадку. В свою очередь Яковлевы 20-го и АП потеряли всего один самолет, сделав за день 64 самолета вылета по два три вылета на один самолет и прикрывая не только пешки, но и ДБ-3 соседней авиадивизии. Также без потерь действовали разведчики 316-го раб Обычно самолеты Як-2 и Як-4 оцениваются скептически, однако им все же удавалось проявлять заложенные Яковлевым скоростные характеристики. Так в оперсводке полка за 26 июня сказано При разведывательных полетах самолеты як 2 имели пять встреч с истребителями противника Во всех случаях самолеты не могли атаковать наших самолетов Разведчики имели преимущество в скоростях и безнаказанно уходили от истребителей Что касается решаемых задач, то они ставились на довольно большую глубину 26 июня советские «Москиты» летали на разведку в район Луцка, Берестечка, Сокаля. Но не всем так везло. Перебазирование второй и 3 групп эскадры ЙОДГ-3 сразу же стало влиять на обстановку в воздухе. 19-я авиадивизия при меньшей интенсивности использования 107 вылетов, потеряла сразу 11 СБ, не вернувшимися с боевого задания. Еще один Як-2 был сбит над целью истребителями противника. В одном из случаев не вернулись задания все звено СБ из 138-го полка. Летчики другого бомбардировочного полка потом доложили, что видели бой СБ СМЕ-109, причем один из СБ загорелся на их глазах. Целями 19-й авиадивизии были Соколь, Берестечка, Крыстынополь и Радзехов. Несмотря на противодействие противника, полки дивизии смогли сбросить на противника 385 ФАБ-100, 68 ФАБ-50. К авиаударам по колоннам на центральной Панцерштрассе были даже привлечены истребители МиГ-3 15 авиадивизии. В 6.15.9.25 26 июня силами 17 МиГ-3 соединения на колонны танков и мотопехоты противника были сброшены 28 ФАБ-100 и 6 ФАБ-50. Нехарактерные для истребителей сотки подвешивались МиГу под крылья. По мнению командования 15-й САД, увеличение взлетного веса на 200 кг фатально не ухудшило управляемости. Также МИГи 15 авиадивизии сопровождали к цели бомбардировщики СБ, потеряв в воздушных боях 4 самолета. Авиадивизия почти полностью была сосредоточена на аэродроме Зубов. В 16-й авиадивизии МИГи прикрывали 4 самолета 86-го бомбардировочного полка, но в ходе воздушного боя потеряли их из виду. Результаты отрыва от прикрываемых бомбардировщиков не замедлили сказаться на результатах их вылета. Один п 2 ведущего группы подполковника Сорокина, и три сб с задания не вернулись, также был сбит один МИГ. Звено СБ того же полка, вылетевшее на задание под прикрытием И-16 соседней авиадивизии, также пропало без вести, ни один самолет из него на свой аэродром не вернулся. По итогам дня в 86-м бомбардировочном полку осталось всего три исправных СБ и 1П2. Он и без того получил сильный удар 22 июня и к 26 июня почти полностью потерял боеспособность. По итогам дня в оперативной сводке 16 авиадивизии отмечалось В течение дня 26 июня 1941 года наблюдалось сильное противодействие истребителей противника, прикрывавших танковые колонны и патрулирующих большими группами по 9-12 самолетов. Отмечается также активность всех средств зенитной обороны в направлении движения танковых колонн. Столь же неудачным был день 26 июня для 18-й авиадивизии. Ее бомбардировщики ДБ-3 выполнили 61 самолета вылет, почти вдвое больше, чем в предыдущий день, сбросив 347 ФАБ-100 на район Соколь, Радзехов, Берестечко. При этом 93-й полк дивизии потерял семь бомбардировщиков, не вернувшимися с боевого задания. В тот же день тот же полк пережил атаку на свой аэродром, но бомбы легли на край летного поля и никакого ущерба не причинили. Наибольшие потери 26 июня понесла 62-я авиадивизия. Она выполнила всего 73 самолета вылета, при этом были потеряны сразу 14 СБ и 1П-2. После отвлечения на Ковельское направление 25 июня дивизия 26 числа работала по тем же целям, что и другие авиасоединения Юго-Западного фронта – Радзехов, Берестечко, Стоянов. Было сброшено 152 ФАБ-100, 350 ФАБ-50. Всего, по немецким данным, 26 июня было сбито 68 советских машин в воздушных боях и 5 огнем зенитной артиллерии. Чаще всего заявлялось об уничтожении ДБ-3. Машин этого типа немцы сочли сбитыми 26 штук. Это довольно странно, так как больше всего было сбито СБ, в немецкой терминологии «Мартин бомберов». Наибольших успехов добились пилоты первой Йод-Г-3, заявившие о 31 сбитых. Район действий группы был довольно широким – Берестечка, Броды, Дубна. Собственные потери эскадры 26 июня составили 10 машин. В целом, 26 июня 1941 года в какой-то мере можно назвать черным днем для ВВС Юго-Западного фронта. Были понесены тяжелые потери, причем, в отличие от ударов по аэродромам, уничтожавшим преимущественно технику, потери в воздушных боях чаще всего означали потерю экипажей. Никакого согласования действий с мехкорпусами, строго говоря, не было. В частности, Лишнев и вообще оборона противника перед фронтом наступления 8-го мехкорпуса среди целей бомбардировщиков не фигурировали. Также отсутствовало прикрытие корпуса Рябышева с воздуха. Истребители авиадивизий фронта летали почти исключительно на сопровождение своих бомбардировщиков. Причиной отсутствия советских истребителей над боевыми порядками 12-й танковой дивизии были отнюдь не удары по аэродромам утром 22 июня. В строю еще оставалось довольно много боевых самолетов, в том числе новейших типов. На 27 июня в 15-й авиадивизии все еще оставалось 37 истребителей МиГ-3. Принадлежащей организации связи и взаимодействия МиГи могли, если не разогнать немецкие бомбардировщики, то, по крайней мере, серьезно затруднить им работу. Следует сказать, что советская авиация действовала примерно в одном и том же районе, не смещая точку приложения усилий по мере движения немецкого танкового клина на восток. Это дало 11-й танковой дивизии короткую передышку. Шродек с удовлетворением отмечает. Применение нашей авиации приводит в этот день к ослаблению активности русских самолетов, что было, в общем-то, приятно заметить. Возможно, немецкий танкист стал свидетелем боя 18 И-153 из 92-го истребительного авиаполка СМЕ-109 над Дубном в середине дня. В нем было потеряно 2 и 153. Однако 11-я танковая дивизия всего лишь удалилась от огненного коридора у Берестечка и Радзехова. Напомню, что Кемпф был вынужден перенести свой штаб из Берестечка, в том числе под воздействием авианалетов «Сталинских соколов».